Глава 10. Пока Золушка собирается на бал, крестная фея шалит. Любовь Григорьевна пришла на работу в довольно стильном рычном костюме в тоненькую полосочку. Туфли на высоком каблуке, в которых она себя чувствовала весьма неуверенно, протыкали воздух острыми сами. В причёске её произошли кардинальные изменения, а именно, на лбу появилась ровненькая чёлка. Любовь Григорьевна помолодела лет на 10. Что меня безусловно порадовало, а то вы даже не представляете, как нам добрым феям тяжело пристраивать престарелых золушек. Да вы просто молодец! Похвалила я смущённую директрису. Корошкин у нас в кармане. У меня сегодня день рождения. По тупи взор сказала она. Отлично, поздравляю. Фуршет будет? Да, но после рабочего дня. Будем ждать. сказала: "Я и включила компьютер. Значит, день рождения. Так-так. Что? Так-так. Будем действовать? Может, не надо? Может и не надо, но меня уже не остановить", преободрила я Любовь Григорьевну. Постепенно вереницей к кабинету Зориной потекли сотрудники, и мне ничего не оставалось делать, как представлять их. Так я выучила весь состав фирмы. Носиков Леонид Ефимович Объявил мужчина лет 40 и уселся напротив меня с букетом роз. Если у вас ещё не совсем отшебла память, то вы должны знать, что сегодня день рождения не у меня. Так что идите к Любови Григорьевне и пожелайте ей бессонных ночей с любимым. Носиков улыбайся стал и сказал: "Хотела бы я иметь такую секретаршу. А кем вы работаете?" "Я менеджер". "Тогда, пожалуй, и такой секретаршей, как я, вам остаётся только мечтать". Далее шла бугалтерия в полном составе. Они подарили набор для душа и букет белых гвоздик, спели какую-то песенку и удалились. Уходя, Зинка с Лариской обмыслявали новый костюмчик директрисы. Осиная гнездо зашевелилось. Волшебный Борис Александрович меня как-то странился, что внушало мне уважение к самой себе. Как это мило, когда тебя боится начальник. Это бодрит, это радует. Трогать я его не стала. Она просто указала на дверь Зориной. Он молча прошествовал мимо меня. Грибчук и Юра, наши программисты, пришли вместе. Они принесли целую корзину с шампанским и фруктами. Крошкина я ждала с особым нетерпением. Очень хотелось посмотреть, как он будет вести себя с преображённой Любовью Григорьевной. Впадёт в шок, потеряет дар речи или сразу предложит ей стать его женой? Илья Дмитриевич появился на пороге с розами и большой коробкой, обёрнутой в жёлтую блестящую бумагу. К моему сожалению, я так ничего и не увидела, потому что подглядеть в щёлку не было никакой возможности. Корошкин зашёл в кабинет и плотно закрыл дверь. Я металась по приёмной и боялась, что Любовь Григорьевна с перепугу наломает дров, но Илья Дмитриевич вышел спокойным и, пожелав мне удачного дня, удалился. Я бросилась в кабинет своей тонюсенькой начальнице Ну что? спросила я. Поздравил. Тиребя Блокнот выдохнула Любовь Григорьевна. Это понятно. А что сказал? Когда свадьба, я имею в виду? Аня. Ну да. Ну да, я знаю, что такие дела так быстро не делаются. Он пожелал мне личного счастья. Засмущалась Любовь Григорьевна. Уже лучше. А вы случайно не сказали ему, что подобное счастье у вас возможно только с ним? Аня. Ладно, что-нибудь придумаем. Что подарил? Чайник. Мила, хорошо не кастрюлю. Люська с Викторией Сергеевной подарили комплект постельного белья. Это правильно. Это нам скоро пригодится. Надеюсь, им хватило ума подарить двухспальный. Так прошла половина моего рабочего дня. Любовь Григорьевна все время просила увазы, но они закончились еще в десять часов. Что же мне делать с этими цветами? Спросила она меня, заливаясь краской стыда от всеобщего внимания. Можно я брошу их к вашим ногам? Наверняка ни одна душонка этого не делала. Вы потом будете долго вспоминать, как стояли на холме из роз и слёзы счастья текли по вашим щекам. Что ты, что ты? Надо обязательно найти вазу. Я сходила к уборщице, взяла у неё два ведра, обернула их бумага от факса, налила воды, поставила цветы. И всё это водрузила на подоконник Любовь Григорьевна. Ты очень внимательный и ответственный сотрудник, произнесла счастливая женщина. Да, кстати, я вам ничего не подарила. Примите это от меня. А что это? Я положила маленькую коробочку на стол. Откроете, когда я выйду. Она взорвётся. Нет, на всех, знаете ли, тратила не хватает. Я вышла в приёмную и села за стол. Надо было обдумать, как намекнуть Крошкину, что его счастье уже близко. За мной в приёмную выскочила Любовь Григорьевна. "Спасибо огромное", сказала она, держа в руке маленький брелок с плюшевым медвежонком. "Это так трогательно". "Ну, трогайте его, если хотите", сказала я, улыбаясь. После обеда я засуетилась, притащила Любовь Григорьевну в приёмную. И посадила её на стул около кабинета Селезнёва. А где у нас опять Петрович? спросила я. мог бы и появиться, чтобы хоть вас поздравить. Не знаю. Он стал что-то реже приходить и даже не предупреждает ни о чём. Тем лучше. Почему? Зачем мне так много начальников? Я сунула в руки Зореной первую попавшуюся папку и сказала: "Что бы ни происходило, вы сидите и изучаете эту дребедень. На меня особого внимания не обращаете. Как будто вы заняты. Понятно? Да. Но зачем всё это? Любовь Григорьевна, вы же умная женщина. Да. Вы ведь всё можете. Да. Вы хотите замуж за Крошкина? Да. То есть нет. То есть опять эти твои штучки. Слушайте меня, вот и всё. Я села за стол, взяла стопочку бумажек для заметок. На каждой написала одно и то же и сложила их в красивенькие маленькие треугольнички. Любов Григорьевна время от времени поглядывала на мои действия и нервно щурилась. Сколько лет нашей фирме? Лет 5. Отлично. Я набрала номер Крошкиной и сказала: "Илья Дмитриевич, это Аня. У нас тут беспроигрышная лотерея. Валентин Петрович велел организовать в субботу 5 лет нашей фирме. Вот и балуем сотрудников". Вы уж зайдите, пожалуйста. Ты что делаешь? Забеспокоились тоненькие очки на тоненьком носу. Я даю вам обмен шанс. Иногда, чтобы разглядеть чьи-то глаза в толпе, нужно просто поднять от земли голову. У меня есть подруга, Солька. Она учительница ботаники. Я как-нибудь попрошу её рассказать вам о брачных играх между животными. Сидите и изучайте папочку. Но ботаника не занимается Начала Любовь Григорьевна, но я остановила её взглядом. Корошкин пришёл минут через 5. Спасибо, что пришли, заулыбалась я. А то никого не дозовёшься. Я положила треугольнички в ряд и сказала: "Теньете, лотерея всё равно безпроигрышная, так что больно не будет". Илья Дмитриевич улыбнулся и решительно взял судьбоносную бумажку. Собственно, судьбоносными были все бумажки. Ну так разворачивайте и читайте, потребовала я. Шея директрисы стала предательски расти в длину. Любопытство брало своё. Я забарабанила пальцами по столу, давая ей понять, что подобное поведение неуместно. Любовь Григорьевна вздрогнула и ушла с головы в папку. Два билета в театр, объявил Илья Дмитриевич. Поздравляю, сказала я и торжественно пожала руку намеченному мужу своей директрисы. Спасибо. Вы уже решили, с кем пойдёте? Поинтересовалась я, доставая билеты из верхнего ящика стола. Здесь я здорово рисковала, ибо от его ответа зависела не только судьба Зореной, но и её дальнейшее психическое состояние. Нет, замялся Илья Дмитриевич. Мне как-то даже не с кем. Я вздохнула с облегчением, возвела глаза к небу, мысленно подпрыгнула И также мысленно заискрилась от удовольствия. Любовь Григорьевна, по-моему, вообще перестала дышать. О, так что ж тут думать? Не пропадать же билетом. Любовь Григорьевна, вы что делаете в это воскресенье? Что? Любовь Григорьевна поправила очки. Кто сказал, что у нас мало талантливых актрис? Да вы просто не то мыслите. Вот посмотрите. Посмотрите, что с людьми делает любовь. Это же полное перевоплощение. Это же абсолютное соответствие предложенному образу. Любовь Григорьевна, вы молодец. У вас на воскресенье есть планы? спросила я, поглядывая на Крошкина. Он был спокоен, и перспектива провести вечер с Любовью Григорьевной его по крайней мере не пугала. Нет, пока нет. Так идите с Ильёй Дмитриевичем в театр. А что за спектакль? Вы интересовалась, Любовь Григорьевна? Нет. Ну ведь может, когда захочет. Билеты были Альжбеткины. Я уж не знаю, на какие спектакли они ходят с Фёдором Семёновичем. Могу только надеяться, что не на ирратические. Я нервно перевернула билеты и вздохнула с облегчением. Двенадцатая ночь, Шекспир, между прочим. Я буду рад, Любовь Григорьевна, если вы согласитесь. Вмешался в разговор Илья Дмитриевич. Тут-то она и растаяла. Давайте сходим. Очечки сжались от страха и счастья одновременно. Вот и отлично. Подвела я итог. Где-то в глубине души я и не сомневалась в успехе, и теперь, когда за Крошкиным закрывалась дверь, я охваченная абсолютной нервани плюхнулась в кресло. Как это все возможно? Забормотала Любовь Григорьевна. Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло? Что? <пела> – пропела я. Любовь Григорьевна медленно подошла к своему кабинету, обернулась и сказала: – Таких как ты больше нет. Я не знаю, что она имела в виду, но в принципе это правда. Таких не нормальных больше нет. Фуршет устраивали на первом этаже в столовой, и надо сказать, ничего интересного не было. Все от чего-то жались, налегали на закуску. Хача нормальные люди на подобных мероприятиях налегают на выпивку. Танцы были как на партийном собрании, то есть их вовсе не было, а разговоры велись исключительно о работе. Моё предложение поговорить о сексе никто не поддержал. Счастливые люди, наверное, у них столько этого секса, что и говорить о нём не хочется. Реакция на моё предложение вообще оставляла желать лучшего. Любовь Григорьевна нервно заикала. Люська захихикала. Носиков покраснел почему-то в области шеи. А волшебный Семёнов подсел ко мне уже после третьей рюмки водки. Мне кажется, что он никак не может определиться по отношению ко мне. Наверное, мечется между мыслями. А. Она запала на меня и заигрывает. Б. Она ждёт от меня первого шага. В. Она хочет, но боится. Бедный, бедный Борис Александрович. Он и не знает, что есть ещё Г. Ненавижу потому, что ненавижу. Д. Прибью, но попозже. Е. Клопов давить не самое любимое занятие, они воняют. Если тебе не с кем поговорить, заботливо начал Семёнов. то я могу тебя послушать. Да, я как раз хотела вас спросить, мило улыбаясь начала я. А правда ли, что импотенция стучится в дверь к блондинам раньше, чем к брюнетам? Тут я увидела Валентина Петровича. Он приехал давно, часам к 4. Но из кабинета вышел только сейчас. Он налил себе сока в пластиковый стаканчик и о чём-то стал оживлённо беседовать с Грибчуком. Извините, я отвлеклась. Так что вы говорите? Я повернулась к Борису Александровичу. Семёнов ничего не говорил. Он просто не мог, наверное. Мой вопрос его слегка шокировал. Валентину Петровичу кто-то позвонил, и он, приложив трубку к уху, вышел в коридор. Я последовала за ним. Селезнёв дошёл до лестницы и направился в свой кабинет. Я кралась просто какими-то огородами. Пару раз меня прикрывали пальмы, один раз спас фикус. И уже на втором этаже я спряталась за какую-то сморщенную икебану. Приложив ухо к плотно прикрытой двери, я замерла. "Я больше не желаю с вами разговаривать", грубо говорил Валентин Петрович. "Не надо мне угрожать!" Вряд ли вы сможете меня запугать. У вас нет доказательств, нам не о чем говорить. То ли на том конце провода представили какие-то доказательства, то ли угрозы были все же серьезные. Но голос Селезнёва дрогнул, и дальше он говорил уже другим тоном. Что вы хотите? Это не телефонный разговор. Нет, не сегодня. В коридоре хлопнула дверь. Я дёрнулась, и пуля влетела в кабинет финансовой директрисы. Я заметалась по комнате, злясь на себя и на весь белый свет. Наверняка Селезнёв говорит сейчас самое интересное. Опять хлопнула дверь, но уже рядом раздались шаги Валентина Петровича. Он уходил. Я вышла в приёмную и села за свой стол. Спускаться вниз не хотелось. Я решила подождать немного и смотаться домой. Дверь кабинета Селезнёва была приоткрыта, и я сама не знаю, как так получилось, что я оказалась как бы уже за этой дверью. На столе Валентина Петровича лежал мобильный телефон. Вот она, секунда, когда меня остановить невозможно. Я схватила телефон и дрожащими руками стала жать на кнопки. Если бы знать, как устроены эти телефоны. То есть я знаю, у меня даже где-то валяется мой собственный неоплаченный уже лет 100. Но вот как обращаться с чужими телефонами, я не знала. Руки дрожали всё сильнее. Телефон выскользнул И шмякнулся об стол. Я от неожиданности брякнулась в кресло. Оно отъехало и налетело на тумбочку, заваленную журналами. Журналы полетели на пол. Я вскочила, схватила телефон, схватила журналы, заметалась, нога подвернулась, и я врезалась лбом в шкаф. Усилием воли я заставила себя замереть. Тихо. Всё хорошо. Я собрала журналы, поставила кресло на место и ладнокровно стала изучать входящие звонки. Нужное меню я нашла не сразу, но все же нашла. Я схватила ручку и стала записывать номер последнего звонившего. Уже после четырех цифр я остановилась. Это был почти мой номер, за исключением последних двух цифр. Валентину Петровичу Силезнюву звонили Патугины. Домой я пришла часов в десять, подошла к шкафу и посмотрела на стопку приданного сорок шестого размера. Я разделась и с лёгкостью натянула на себя короткую юбочку и водолазку. Ничего не выпирало, пуговицы застёгивалось, молния не расходилась. Вот она, лучшая диета. Труб с запахом елового леса, тюрьма на линии горизонта и соседи. Ни то маньяки, ни то перспективные убийцы. Присоединяйтесь.